Благодарим покорно всех, кто внимательно слушал сказания о Кришне, которые поведали великие боги древним мудрецам, а с их слов пропел вам я, старый слепой поэт Сурдас. Да сопутствует вам всегда во всем истина, Радость и красота Солнце спряталось за крышу, тишине песни зазвучали, и лишь сердце громко слышно, Кришна Кришна